Глава 6. Возвращение в город. В те времена, когда между евреями и Иерусалимом возникла неразрывная связь, на территории 195 стран, членов ЮНЕСКО, бродили дикие племена, не знавшие, что такое письменность. Хаим Шайн. Более полувека Иерусалим лежал в руинах, но Вавилонский плен оказался по библейским меркам коротким. К тому времени, когда евреи вернулись в Иудею, отстроили город заново и возвели второй храм, минуло, по разным данным, от 50 до 70 лет, о чем и говорил пророк Еремия. Книга пророка Еремии, глава 29, стих 10. Определение длительности Вавилонского плена вызывает затруднения. Например, он часто датируется 598-538 годами до нашей эры, что составляет 60 лет. Тем не менее, согласно некоторым толкованиям священных писаний, плен занял 70 лет, поскольку отсчитывался от разрушения первого храма 586 год до нашей эры до построения второго храма 516 год до нашей эры. В годы вавилонского плена особое значение для евреев приобрела гора Сион, ставшая олицетворением земли обетованной. Изначально Сионом именовалась крепость Евусеев, которую захватил царь Давид. Данное название унаследовал и сам Восточный холм, на котором располагалась цитадель. Позже там был построен город Давида, ныне старейший район Иерусалима. Затем Сионом стали называть и соседний холм Офель, а впоследствии до первого века – храмовую гору, где возвышался храм Соломона, первый храм. Около первого века, вероятно, после разрушения храма, под Сионом понимался уже западный холм Иерусалима. В древних писаниях праведный Сион противопоставлялся грешному Вавилону. Гора Сион стала символом Израиля. Сегодня это южная часть западного холма, ограниченная северо-южной стеной старого города. От топонима Сион произошло слово «сионизм» наименование политического движения и его идеологии, нацеленного на объединение еврейского народа в Израиле – Эрец-Исраэль, который евреи считают своей исторической родиной. Пока евреи томились в изгнании, в Передней Азии восходила звезда Кира II Великого он завоевал ослабевшее Вавилонское государство и стал новым хозяином Иудеи. Объединив персов и медийцев, Кир, носитель гордого титула Шахиншаха, царя-царей, создал самую могущественную империю, известную на тот момент Ближнему Востоку. Мидия и Персия вместе занимали 2,7 миллиона квадратных километра Иранского Нагорья. Собственно, Персия раскинулась от гор нынешней Армении и Каспийского моря на севере до Персидского залива на юге, от долины Тигра на западе до долины Инда на востоке. Персидская империя также именовалась Ахеменидской, ибо ею правила династия, основанная легендарным героем Ахеменом. Обширные владения Ахеменидов простирались от Инда на востоке до нынешней Эфиопии на юго-западе и Македонии на северо-западе. Эта держава одной из первых начала чеканить золотые монеты, она имела почтовую службу и разветвленную сеть дорог. По мере разрастания Персидской империи, ее столица перемещалась из Персиполя в Парсагады, затем в Экбатану, потом в Сузы и, наконец, в 538 году до нашей эры, после взятия города Киром, в Вавилон. Первые ахименидские монархи допускали местную автономию и свободу вероисповедания. Нельзя однозначно утверждать, что Кир был зороастрийцем, но, вероятно, он склонялся к религиозной эклектике и принимал богов покоренных народов. Задолго до этого пророк Исаия предрек возвышение Персидской империи и назвал Кира «помазанником Господним», которому суждено стать покровителем возрождения Иерусалима. Исаия, глава 44, стих 28, Исаия, глава 45, стих 1. Кир разделил империю на 127 сатрапий, провинций. Иудея входила в сатрапию Заречья или авар что обозначало область к западу от Ефрата. Вскоре Шахиншах позволил евреям вернуться в Ханаан и заново построить Иерусалим. Возможно, на решение Кира повлиял придворный, еврейский пророк Даниил. Иосиф Флавий писал, что монархов впечатлили зачитанные Даниилом предсказания Исаии. Создавая Иерусалимскую армию для освобождения Палестины, Саддам Хусейн позиционировал себя как преемник не только Навуходоносора II, но и Кира II Великого. Кир положил конец вавилонскому изгнанию евреев в 538 году до нашей эры. Саддам же обещал положить конец изгнанию палестинских беженцев. Западные политологи не воспринимали его слова всерьез, но многие помнили, что на выходоносор сравнял Иерусалим с землей две с половиной тысячи лет назад. Даже если Иерусалимская армия Саддама не представляла собой реальной угрозы для Израиля, то заявленное им намерение освободить священный город было трудно игнорировать. Иракский лидер хотел, чтобы история повторилась. Впрочем, захват Саддама Хусейна американскими военными в декабре 2003 года гарантировал, что он не повторит разрушение Иерусалима, учиненное Навуходоносором. Первые евреи прибыли в Иудею под руководством Шашбацара, сына царя Иехонии, назначенного персидским наместником и наделенного княжеским титулом. Персы снабдили их всем необходимым – скотом, золотом, серебром и разными вещами – Кир издал указ о восстановлении храма и возвратил евреям драгоценные сосуды, унесенные в Вавилон солдатами Навуходоносора. Также лидером переселенцев являлся Зарававель, потомок Давида и предок Иисуса Христа. Зарававель принадлежал к ветхозаветному царскому роду и был его последним представителем, управлявшим Иерусалимом. В Ветхом Завете сначала рассказывается о Шешбацаре, но далее вместо него упоминается Заровавель, Историки спорят, был ли Эшбацар идентичен Зарававилю или являлся его предшественником, возможно, идентичным Шанацару, дяде Зарававиля. Добравшись до того места, где стоял храм, евреи немедленно соорудили алтарь и возобновили жертвоприношение. Они наняли каменщиков и плотников, а также договорились с финикийцами о поставках кедра. Когда рабочие заложили фундамент храма, молодые переселенцы возликовали. Но старики заплакали, вспоминая здание, некогда красовавшееся на вершине горы. Конечно, возрождение священного города не могло пройти легко и быстро. Евреи столкнулись с ожесточенным сопротивлением самаритян, потомков тех народов, которые переселили в Ханаан ассирийцы, сокрушившие северное израильское царство. Самаритяне переняли иудаизм у соседей, жителей Иудейского царства, и после его уничтожения вавилонянами претендовали на землю Иерусалима, ибо считали себя отпрысками колена Иосифа и законными наследниками Израиля. Слово «самаритянин» и топоним «Самария», обозначающий историческую область на западном берегу реки Иордан, образовано от названия последней столицы Северного Израильского царства Самарии, Шамрона, основанной царем Амрием, в IX веке до нашей эры Так началась многовековая вражда евреев и самаритян. Сперва самаритяне решили помочь бывшим изгнанникам и тоже хотели участвовать в восстановлении храма. Получив отказ, они воспылали жаждой мести и принялись вредить евреям. В персидскую столицу пришло письмо, в котором сообщалось, что евреи строят мятежный и негодный город и что они не будут платить ни подати, ни налога, ни пошлины, чем нанесут казне ущерб. Ездра 1, глава 4, стих 12-13. Шехиншаху рекомендовалось поискать в памятной книге отцов и уяснить, что Иерусалим – город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город сей и опустошен. Ездра 1, глава 4, стих 15 Расследование, проведенное придворными сановниками, подтвердило слова самаритян. Тогдашний владыка Ахменицкой державы, Дарий I Великий, распорядился прекратить строительство в Иерусалиме, но евреи сослались на указ Кира, санкционирующий их действия. Найдя искомый свиток, Дарий написал наместнику заречья. Не останавливайте работы при всем доме Божьем. Пусть иудейские области начальники и иудейские старейшины строят сей дом Божий на месте его. Ездра 1 глава 6 стих 7. Кроме того, монарх велел вернуть евреям сокровища, захваченные вавилонянами, а также обеспечить иерусалимцев пшеницей, солью, вином, маслом и жертвенными животными по запросам иудейских священников, чтобы они приносили жертву, приятную Богу Небесному, и молились о жизни царя и сыновей его. Ездра 1, глава 6, стих 10. Дарий пригрозил суровой карой за невыполнение своих приказов, «Мною уже дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины». Ездра 1, глава 6, стих 11. Таким образом, спустя полтора десятилетия, в 520 году до нашей эры возведение храма возобновилось. Зарававель руководил строительством, а пророки Аги и Захария подбадривали рабочих. Подобно Мелхиседеку и Соломону, Зарававель воздвиг на Храмовой горе святилище, которое было завершено в марте 516 года до нашей эры. Торжественное богослужение сопровождалось всенародным ликованием и обильными жертвами. Затем началось празднование Песаха. Этот храм, именуемый Вторым, простоял 500 лет. В дальнейшем он был перестроен Иродом Великим и, наконец, разрушен римлянами в 70 году. Его убранство, в отличие от убранства первого храма, не являлось роскошным, но масштабы здания удалось воспроизвести. Старики, помнившие первый храм, горевали о том, что в святая святых больше нет Ковчега Завета, его судьба неизвестна. По всей вероятности, реликвия была увезена вавилонянами или сгорела при пожаре в 586 году до нашей эры. Впрочем, теперь Иерусалим, даже не имея крепостных стен и внушительного населения, этих главных признаков, отличавших город от деревни, снова превратился в храмовый город. Со дня освящения храма в 516 году до нашей эры до прибытия в 445 году до нашей эры Нейми, нового персидского наместника Иудеи минуло 70 лет. Однако, несмотря на отсутствие внешних угроз, данный период иерусалимской истории нельзя назвать безоблачным. Евреи, вернувшиеся из Вавилонского плена, ругались с сородичами, приехавшими из Египта, и с теми, кто все эти годы оставался в Иудее, в том числе по религиозным вопросам. Все три группы жили и развивались по-разному, пока были порознь, но спустя много лет их встреча в Ханаане привела к ожесточенным ссорам. Конфликты бушевали по крайней мере до 445 года до нашей эры, пока вина черпи царя Артаксеркса I еврей Неемия и иудейские священники писец Ездра, служившие при персидском дворе в Сузах, не узнали о плачевном положении дел в Иерусалиме от еврейской делегации. Члены делегации жаловались, что бывшие изгнанники находятся там в стране своей в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Неемия, глава 1, стих 3. Впечатлившись подобными рассказами, Ниемия и Ездра обратились к Артексерксу I с просьбой отправить их в город, чтобы навести там порядок, и получили назначение в Иудею. Ездра заодно организовал дополнительную группу переселенцев. Добравшись до Иерусалима, Ниемия в первую очередь озаботился безопасностью горожан и на осле объехал руины крепостных стен, разбитых вавилонянами почти 150 лет назад. Размеры города значительно уменьшились по сравнению с периодом первого храма, что облегчало задачу. Оценив фронт работ, Ниемия обратился к горожанам со словами ⁇ Пойдем построим стену Иерусалима ⁇ Ниемия, глава 2, стих 17. Он поручил целым семьям реконструировать различные ворота и участки стен. Самаритяне, аманетяне, филистимляне, арабы и прочие соседи смеялись над иерусалимцами, не веря, что те оживят камни из груд праха и притом пожженные, неемия глава 4 стих 2, либо считая усилия евреев бесполезными. Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену, твердили недруги, неемия, глава 4 стих 3. Некоторые евреи критиковали затею Ниемии, жаловались на слабости, груды мусора, да и вообще хотели сдаться. Невзирая на трудности, у народа доставало усердие работать. неемия глава 4, стих 6. И восстановление шло быстро. Тогда враги принялись угрожать Иерусалиму войной. неемия в ответ выставил стражу с копьями и луками, строители перепоясались мечами на случай нападения, и даже насильщики всегда держали оружие в одной руке. Соседи пытались избавиться от Неемии, вызывая его на переговоры с целью убийства, шантажируя и запугивая. Но тот не поддался на провокации, зарекомендовав себя мудрым и дальновидным человеком. Благодаря его лидерским качествам, евреи окружили свою столицу стеной в рекордно короткий Стена была возведена на холме Сион, где прежде стоял древний город Давида, но западный холм, застроенный в VIII веке до нашей эры при иудейском царе Озии, по-прежнему пустовал. На протяжении следующих трех столетий там почти не было поселений. Итак, если не считать междоусобиц, то период персидского владычества, начавшийся на закате VI века до нашей эры и растянувшийся почти на 200 лет, был относительно спокойным для евреев и Иерусалима. Однако он завершился, когда на исторической сцене появился новый блистательный герой Александр Македонский.